Звивать же надо сельхозпроизводство и добычу сырья, ибо именно в этих отраслях русская экономика должна дополнять германскую. Вопрос состоит в следующем. Как остановить индустриализацию на территории бывшего СССР и в то же время продолжать в достаточных количествах добычу сырья для немецкой экономики? Ответ заключается в том, чтобы ввести в систему к о н т и н г е н т ирования для российских народов должны быть установлены совершенно определенные квоты п о т р е б л е н и я железа, угля, кож и волокон, в то время как все остальное будет поступать в р а с п о р я ж е н и е нашей экономики. с помощью к контингентирование, мы будем регулировать уровень жизни российских народов так, как это будет политически желательно для нас, то есть сохранять существенный разрыв с уровнем жизни немецкого народа примерно на 60%. Обрабатывающая промышленность Востока должна играть только второстепенную роль. Правда, придется все же разрешить производство предметов ежедневной необходимости. При этом возникает проблема, ибо всякое производство готовых изделий означает способность наладить и производство вооружений. Разумеется, никакой военной промышленности в России разрешать нельзя. «Будущая экономика России, — п р о т о л ж а л н а на с т а в и т е л ь Гитлер, — должна не только полностью зависеть в хозяйственном плане от мощной экономики Запада, Не только не иметь никакой военной промышленности, но и подвергнуться глубокой структурной перестройке, чтобы, исходя из вполне очевидных политических соображений, российские народы никогда не перешагнули определенного жизненного уровня. В России надо позволить работать только таким предприятиям, продукции которых т р е б у е т для своего производства лишь низкой или средней квалификации. Закрыть промышленные предприятия, которые предъявляют высокие требования к работающим на них коллективам, как, например, заводы по выпуску оптики, самолетов, локомотивов. На этих предприятиях концентрируются высококвалифицированные российские рабочие, которые рано или поздно будут выставлять требования о повышении зарплаты. Такой зарплаты, однако, не следует платить. так как высокая зарплата будет стирать глубокие различия между европейцами и народами бывшего Советского Союза. С русского не надо требовать квалифицированного труда для того, чтобы держать на этом основании его благополучие на самом низком уровне. Россиян надо использовать только на добыче сырья, в сельском и лесном хозяйстве. на ремонтных и строительных предприятиях, и ни в коем случае на станкостроительных заводах и верфях, на производстве приборов и самолетов. Высококвалифицированные и специальные работы должны выполняться только немецкими рабочими, бригадирами и мастерами участков. И в целом надо твердо всем усвоить, что задача не в том, чтобы поднимать славян до цивилизационного уровня немцев, в том, чтобы провести строгую границу между немцами и славянами. Ошибки в этом вопросе могут иметь катастрофические последствия. В то время как Гиммлер будет стараться очищать оккупированные территории от славян, близорукие администраторы на местах будут создавать условия для роста и развития славянского населения, и вся политика пойдет коту под хвост. Наш интерес – «Переходя на крик», — объявил фюрер, — «состоит в том, чтобы эти русские, или так называемые украинцы, не размножались. Иначе куда же немцев-то селить будем? А находятся дураки, которые шлют мне доклады с предложением запретить на оккупированных территориях продажу противозачаточных средств. Если какой-либо идиот действительно издал такой запрет...» Я его лично расстреляю. Никакого запрета на аборты. Они там плодятся, как кролики. Организуйте самую широкую торговлю презервативами, откройте пункты по бесплатному производству абортов, снимите все запреты на гомосексуализм, продумайте меры по стерилизации, в том числе скрытой. Все, что запрещено и преследуется в Германии, должно быть разрешено в России. Нас не должно беспокоить здоровье этих народов. Там, где мы можем способствовать их естественному сокращению, не надо стесняться. Поймите же, при немецкой администрации и завозе немецких товаров там неминуемо установится некоторый порядок и относительное изобилие.